то было даже законно прослушивать каждого из участников группы. Вроде бы все пока были вне подозрений. Никто не устанавливал контакт с экстремистскими объединениями или странами арабского мира, и все же некоторый риск оставался. Но даже если подозрения замдиректора ЦРУ не имели оснований, очень полезно, незаметно заглядывать ученым через плечо. Осведомленность никогда не помешает. Она снова переключилась на ананайму, И послушал разговор Йохансона с Оливейра, которые шли к лифту. Они обсуждали условия работы в закрытом боксе. Оливейра говорила, что без защитного костюма из-под кислотного душа можно было выйти только в виде выбереного скелета. Они смеялись, направляясь на лифте вверх. Почему Йохансон ни с кем не говорит о своей теории? Чуть было не начал с Уивер, сразу после конференции, но ограничился одними намеками. Лиз сделала несколько телефонных звонков, коротко переговорила с пиком в Нью-Йорке и глянула на часы. Время отчета Вандербильта. Она вышла из номера и направилась по коридору к надежному помещению, защищенному от прослушивания. Там ее уже поджидал Вандербильт с двумя своими людьми. Он только что прилетел из Нанайму и выглядел еще растрепаннее, чем обычно. Ну что, подключим к разговору Вашингтон, предложила она, не здороваясь. Президент уже не в Вашингтоне. На найму, остров Ванкувер. Выйдя из лифта, Йохансон и Оливейра столкнулись с Фенвиком и Энвиком. Кажется, беды Европы перекинулись на нас, жалев крабах, наш старый знакомый, и в нем возбудитель. Истерия?» — Спросил Энновик. Что-то вроде, сказал Йохансон. Так сказать, мутация мутации. Новый вид бесконечно более токсичен, чем европейский. Пришлось принести в жертву пару мышек, — сказала Оливейра. Мы поместили их вместе с дохлым крабом, и они околели через несколько минут. Фенвик непроизвольно отступил. А этот яд заразный? Нет, можно даже целоваться. Это не вирус, а бактериологическое нашествие. Но оно выходит из-под контроля, как только фистерия попадает в воду и бешено размножается. Крабы ей больше не нужны. И они все передохли. Крабы-камикадзе задумался Энвик. «Их задача притащить бактерии на сушу так же, как задача червей внедрить бактерии в лед», — сказал Йохансон. «После этого они гибнут. Медузы, моллюски — даже это желе. Ничто не держится долго, но все успевает выполнить свою задачу, которая состоит в том, чтобы нам навредить». «Правильно». «И киты больше походили на самоубий», — сказал Энвик. «Обычно у животных нападение, как и бегство». Часть стратегии выживания, но тут ничего похожего не просматривается. — Я бы не сказал, — улыбнулся Йоханссон. — В вашей боязни заразиться все же просматривается стратегия выживания. — Ли! — Как это понять? — спросила Ли, садясь. — Где же президент, если не в Вашингтоне? — Он на пути в Офффуд, -пут, на базу военно-воздушных сил в Небраске, — сказал Вандербильд. — Стая крабов появилась в Потамаке. Они явно пробиваются в лиманы. А кто распорядился насчет Охута? Начальник штаба в Белом доме выразил опасение, что столицу может постигнуть та же учесть, что и Нью-Йорк, пожал плечами Вандербильд. Вы же знаете президента. Он убивался руками и ногами. Он готов был сам лично пойти и растоптать ужасных тварей. Но в конце концов согласился на здоровую сельскую жизнь. Ли раздумывала. Охут был базой стратегического командования, которое... Распоряжалась атомным оружием. Опорный пункт находился в глубине страны, вдали от всех угроз, исходящих от моря. Оттуда президент мог вести надежную видеосвязь с Советом национальной безопасности и осуществлять управление страной. «Это никуда не годится, Джек», — сказала она с нажимом. «О таких вещах я должна узнавать сразу. И как только что-то высунется из моря, я должна знать немедленно и даже до того, как оно высунется». — Этого мы добьемся, — сказал Вандербильт. Мы установим дипломатические отношения с местными дельфинами. Кроме того, я хочу, чтобы меня оставили в известность, если кому-то придет в голову заслать президента в Охкут. Вандербильд игриво улыбнулся. — Разрешите мне выступить с одним предложением. — И я хочу ясности во всем, что происходит в Вашингтоне, — перебила его Ли, причем не позднее, чем в ближайшие два часа. Если сообщение о крабах подтвердится... Мы эвакуируем захваченную область и превратим Вашингтон в закрытую зону, как и Нью-Йорк. Это и было мое предложение, — мягко сказал Вандербильд.